Пластилин картина, нередкая картина Окутана едким дымом, квартира, атмосфера дружелюбная Занимаются делом, ну чё, все в сборе, заявляю смело Я Колян из центра Я начну первый на разогреве Вроде все просто, но нервно оценили справа Оценили слева следом молодой шедевр И так далее по кругу друг другу без Бескрайнее внимание И свобода слова снова и снова Талант плюс знания Вот и вся основа Каждый в своем стиле О чем-то новом вкладывая силу в слово Без программы околдовывают, погружая в панорамы, комедии, драмы. Разные жанры всплывают, голоса один из-за другого. Коляну микро, источая небные тики Уличные лирики, стиль такой, жизнь привязала Всем интеллигентам разочек поебало Лишний раз не помешает Здесь, где все вместе растут и поднимаются На месте не стоят все время в действии Правда, с годами некоторые понимают, что ошибаются Когда глаза открывают на ту реальность пытается уйти, что же успехов в поисках пути Другие остаются с пацанами Делить хлеб, либо проблемы с мусорами Проблемы с мусорами Поху. И если захотим, всем станет плохо